Ах, мой цветочек, ласково воскликнула она, покачивая своей большущей головой. Так вот ты где, дренный мальчишка, фи как тебе не стыдно, что ты делаешь так далеко от дома? Наверное, и занимаешься с какими-нибудь проказами. О, ты плутишка Стерфорд. Да и я тоже плутишка. Ха-ха-ха. Неправда ли ты поставил бы 100 фунтов против пяти, что не встретишь меня здесь? Да уж, что говорить, где меня только нет. Я и здесь, и там, и всюду, как полкроны фокусника в носовом платке леди к Статянисовых платках и о леди. Тоже какое утешение, чтоб не сглазить, доставляешь ты своей счастливой матушке, не правда ли, мой миленький? Прервав своё разглагольствование, мисс Мочер развязала ленты шляпки, закинула их за спину и, пыхтя, уселась перед камином на скамеечку для ног, превратив обеденный стол красного дерева в своеобразную беседку, приютившую её под своим кровом. О, в слишком уж я располняла, что правда то правда, Стинфурт, продолжала она, похлопав выраками по коленкам и хитро посматривая на меня. Подняла с по лестницы, и теперь мне так же трудно глотнуть воздуха, как выпить ведро воды. А ведь если б ты увидел меня в окне второго этажа, ты подумал бы, что я красивая женщина, верно? "Не думаю я вас не увидел, я бы всегда это подумал", ответил Стирфорд. "Брось, хитряц", воскликнула Каратышка, замахнувшись на него носовым платком, которым вытирала себе лицо. "Бесстыдник. Но даю тебе честное слово, была я на прошлой неделе у леди Мизерс, вот эта женщина. Как она сохранилась?" И сам Мизерс вошёл в комнату, где её ждала вот эта мужчина. "Как он сохранился?" И парик его сохранился, а он его носит уже 10 лет, и начал он рассыпаться перед одной в комплиментах. Так что уж я подумала, не придёт со мне звонить в колокольчик. Ха-ха-ха. Он милый щелопай, но ему не хватает моральных принципов. Какие услуги вы оказываете, леди Мизерс, осведомился Стерфорд. Это уже будут сплетни, дитя моё. ответила она снова прижав палец к носу скорчила гримасу и подмигнула с видом нарядкой смышлённого чертёнка тебе-то какое дело тебе, конечно, не терпится узнать пикусли о том, чтобы у неё волосы не падали или крашу их или заботиться о цвете её лица и ухаживать за её бровями, не правда ли погоди мой миленький, может я тебе и расскажу Знаешь ли ты, как звали моего прадеда? Нет, сказал Стерфорд. Фамилия его была Оккердит, а моё, объявила мисс Моучер, и происходил он из рода Оккеров, и от них я унаследовала все свои уловки и проказы. Слово Оккер может означать да неужто, ойли, врёшь и тому подобное. Никогда я не видывал, чтобы кто-нибудь так подмигивал, как мисс Моучер, и так владел собой, как мисс Моучер. Была у неё ещё одна примечательная черта. Слушая чужие речи или ожидая ответа на свои собственные слова, она, как сорока, лукаво склоняла голову набок и закатывала один глаз. В глубочайшем изумлении я сидел, уставившись на неё, и боюсь, совсем забыл о правилах приличия. Тем временем она придвинула к себе стул И энергически занялась тем, что извлекла из сумки, причём каждый раз запускала туда свою коротенькую ручку до самого плеча: флакончики, губки, гребешки, щёточки, лоскутки фланели, маленькие щипцы для завивки волос и разные другие инструменты. Всё это она нагромождала на стуле. Вдруг она оторвалась от этого занятия и к великому моему смущению спросила Стерфорта: "Как зовут твоего друга?" Мистер Каперфилд, ответил Стерфорд. Он хочет познакомиться с вами. Ну что ж, он познакомится. Мне самой показалось, что он этого хочет, сказала мисс Моучер и с неясной правильностью ко мне в перевалку, держа в руке сумку. Лицо как персик, воскликнула она, привстав на цыпочки перед моим стулом, чтобы ущипнуть меня за щечку. Сооблазнительно. Очень люблю персики. Рада познакомиться с вами, мистер Каптерфилд. Я отвечал, что оч счастливлен такой честью и разделяю её радость. Ах, бог мой, как мы вежливы, воскликнула мисс Моучер, делая нелепую попытку прикрыть своё широкое лицо крохотной ручонкой. Сколько во этом мире всякой чепухи и плутней! Эти слова блеברוчины доверительно к нам обоим, а крошечная ручонка сползла с лица и снова погрузилась по самое плечо в сумку. Что вы хотите им сказать, мис Маучер? осведомился Стивфорд. Ха-ха-ха! Славным умовляем дурака, не правда ли, малыш? отвела скрохтная женщина Ройс в сумке, и, склонив голову набок, закатила один глаз. Смотрите, как А на достелишь этой сумки это обрезки ногтей русского князя, князя Алфовидши Воротнавой Врот. Вот как я его называю, потому что в его фамилии все буквы перемешаны как попало. Русский князь, один из ваших клиентов, спросил Стивфорд. Допустим, что так мой миленький отвечала мисс Мауч. Я привожу в порядок его ногти два раза в неделю, на руках и на ногах. Надеюсь, он хорошо платит, сказал Стивфорд. Платит как слова месыплет, не считая, заявила мисс Мауч. Он не скряжничит, как какие-нибудь молокосасы. Да уж, кто кто? Он не молокосос. Погляделип на его усы, от природы они рыжие, а благодаря искусству чёрные. Разумеется, благодаря вашему искусству, сказал Стирфот. Мисмор черподмигнула в подтверждение этих слов. Ему пришлось послать за мной. Ничего не мог поделать, да его старую краску повлиял климат. Она хорошо держалась в России, а здесь оказался никуда не годный, ну, князь изржавел. Вы такого отруду не видывали, точь в точь старое железо. Поэтому ты вы и назвали его дураком, спросил Стерфорд. Ну и умница же ты, воскликнул Эсмичер, энергически мотая головой. Я говорила о том, что все мы вообще валяем дурака, а в доказательство предъявила тебе обрезки княжеских ногтей. Княжеские ногти упрочили моё положение в благородных семействах более, чем все мои таланты вместе взятые. Я всегда ношу их с собой. Это лучшая рекомендация. Мисс Мо учил стрижёт ногти князю, этим всё сказано. Я их раздаю молодым леди, а те, кажется, сохраняют их в своих альбомах. Ха-ха-ха. Честное слово, вся социальная система, как выражаются в своей речи джентльменов в парламенте, это система княжеских ногтей, заключил это самой миниатюрной из женщин, подав искрестит ручонки и кивая своей огромной головой. Стерфорд от души расхохотался, Раскохотался и я, а мисс Мочер продолжала мотать головой, сильно кривившись набок, закатывать один глаз и подмигивать другим. Ну-ну, всё это пустяки, сказала она, хлопнув себя по коленкам и вставая. Милости прошу, суда, Стерфорд, исследуем твой полюс и покончим с этим делом. Затем она выбрала флакончик две три маленьких щёточки, и к удивлению мой мозг ведомилась, выдержит ли стол. Услышав утвердительный ответ Стивфорта, она передвинула стул и попросив разрешения опереться на мою руку, проворно взобралась на стол, словно на подмостки. Если кто-нибудь из вас видел мои лодыжки, начала она, Благополучного утвердившись в возвышении, вы мне атаки скажите, а я пойду домой и покончу с собой. Я не видел, сказал Стерфорд. И я не видел, заявил я. Ну в таком случае я согласный пожить, воскликнул мисс Маучер. Пожалуйчик, деточка моя, сюда к миссис Бонд, она тебя прикончит. Какими словами она приглашала Стерфорта отдать себя в её руки. Тот послушно уселся спиной к стелу, повернул ко мне смеющиеся лицо и подставил свою голову для её обозрения, явно преследуя одну лишь цель самому позабавиться и меня позабавить. Изумительное зрелище представляла собой мисс Мочер, когда стояла над ним и рассматривала его прекрасные, густые каштановые волосы в большую круглую лупу. Петру извлеклась из кармана. Да ты красавчик, сказал ему Смоучер после краткого осмотра. Но не будь меня, у тебя через год образовалась бы на вакушке пляж, как у монаха. Одну минутку, мой юный друг, сейчас мы тебя отполируем, так что твои кудри продержертся ещё 10 лет. С этими словами она смочила жидкостью и слоконку кусочек фланели. Проделала то же самое с маленькой щётчкой и принялась натирать ими макушку Стирфорта, с невидимой мною доселе энергией, при этом она болтала без умолку. Есть такой Чарли Пайгрейвс, ингерц, сказала она. Ты знаешь Чарли? Я наглянула в лицо Стирфорту. Немного знаю, сказал Стирфорд. Вот это человек. Вот это усы. А что касается донок, Чарли, то если б только они были одна другой под стать, а это не так, равных им не найти. Но хотите верьте, хотите не верьте, а он пробовал обойтись без меня, хоть служит в лейб-гвардии. Да он сумасшедший, сказал Стерфорд. Похоже на то. Но сумасшедший он или нет, такую попытку он сделал, заявил Мисмолч. Вы только подумайте, Он отправляется в портфейерный магазин и требует флакон мадагаскарской жидкости. "Чарли?" спросил Стиффорд. "Да, Чарли. Но у них нет никакой мадагаскарской жидкости. А зачем она её пьют?" осведомился Стиффорд. "Пьют!" повторила мисс Маучер и прервала свою работу, чтобы хлопнуть его по щеке. "Для ухода за усами, и ты это знаешь?" Там в лавке была женщина, пожилая особа, но прямо настоящая мигерра, которая даже название этого снадобья не знала. "Прошу прощения, сэр", говорит Чарльет мигерра. "Ушне не румяна ли это?" "Румяна", говорит Чарль. А как вы думаете? Такая и сикаю и всякие неподобающие слова. Зачем мне нужны румяна? Прошу прощения, не обижайтесь. Сэр говорит: "Мигер, это снадобье у нас часто требуют и называют вот это так, то это". Вот я и думала, что может ты вы его спрошуйте. Не переставая усердно заниматься шевелюрой из Тирфурта, мисс Мочер продолжала Вот тебе, дитя моё, ещё один пример, как можно во\|^лять дурака. Я и сам в этом замешан, мой мальчик. Много ли, мало ли, не важно. Молчок. В чём вы замешаны? Торгуете румянами? спросил Стивфорд. А ты прикинь, тот да сёмый миленький оченичок. Помножь на секреты торговли, и произведение даст тебе нужный итог. ответила мисс Моучер, трогая себе занс: "Ну что ж, я тоже стараюсь, как могу. Есть, скажем, одна вдовствующая особа, она называет румяна бальзам для губ, другая перчатками та блуской эту веером. А я называю, как им будет угодно. Ну вот, я и достаю то, что им требуется. Но друг мой, Друг перед другом мы храним это в такой тайне, что они скорее будут трумняться в присутствии своих гостей, чем у меня на глазах. Скажем, я к ним прихожу, слой румян у них на лице толщиной в палец, а они меня спрашивают, как я выгляжу, молчи, не очень я бледна? Ха-ха-ха! Разве это не значит потешаться и валять дурака, мой юный друг? Никогда в своей жизни я не видел ничего похожего на мис Мочер, которая от всей души потищалась, стоя на обеденном столе и усердно натирала теми стерфорта, подмигивая при этом мне поверх его головы. Ах, от таких вещей в здешних краях не требуется. Ну вот я опять разболталась. Я не видела ни одной хорошенькой женщины джам в тех барках, приехала сюда. В самом деле, осведомился Стерфорд. Даже призрака я не видела, подтвердил мисс Маучер.